Глава 4. Путь на Киев Плацдарм был гораздо крупнее Букринского и находился в километрах в 30 от Киева. Здесь командование скрытно и умело сосредоточило главные силы для прорыва – части 38-й и 3-й гвардейской танковых армий, 1-й гвардейский кавалерийский корпус и 5-й гвардейский танковый корпус. Немцы, ввязнув в бои на других плацдармах, в том числе на Букринском, прямо, скажем, зевнули. К осени 43-го у нашего командования накопился достаточный опыт для проведения неожиданных, хорошо продуманных ударов. Как водится, освобождение Киева хотели непременно приурочить к важной дате – годовщине Октябрьской революции. 3 ноября после мощной артподготовки началось наступление. Наша бригада вступила в бой 4 ноября. Погода была отвратительная. Бесконечный дождь, холодный ветер, непроезжие дороги. Поднимало настроение лишь то, что немецкая авиация в такую погоду не летает. Хоть и твердили, что давно завоевали господство в воздухе, но я вдоволь побывал под бомбежками на пути к Днепру. Бог с ним, с превосходством. Пусть и лучше будет нелетная погода. Под Светошино, это уже почти Киев, атаковали вместе с пехотой немецкие позиции. Ближайшая задача ставилась перерезать шоссе Киев-Житомир, по которому немцы перебрасывали подкрепления. Действовали совместно с Третьим батальоном Успенского, который за бои на Букрине получил майора и орден Отечественной войны. Мы с ним не виделись с того дня, когда я со своим взводом пытался разбить переправу, а он с ребятами рыбалка уходил на какую-то важную операцию. С того времени он крепко изменился. Майорские звезды, распахнутая кожаная куртка, чтобы были видны ордена Красной Звезды Отечественной Войны. К Отечественной Войне нас представили еще в сентябре, но до меня орден не дошел. Возможно, зарубил замполит Гаценко. Задело меня не столько стремительное повышение однополчанина, с кем мы оба командовали ротами, а перемены в его поведении. Успенский знал, что я еще хожу во взводных и предложил забрать свой батальон. «Роту, что ли, дашь?» «Вакансий пока нет. Взводным возьму. Заслужишь доверие, роту получишь». «Ох ты! Это у тебя я доверие должен заслуживать». «Короткая память». Забыл, как в бригаду пришел и под штеповкой менжевался. Напоминать высоко вознесшемуся майору, как его пьяного затолкали в танк и прятали от глаз начальства, было бы подловато. Я не напоминал, зато Успенский не забыл. Посопел, хотел что-то сказать, но я, повернувшись, пошагал к себе. Огонь, вода и медные трубы. Все это мы проходили». Николай Фатеевич четыре года халхинголом кичился, пока в сопках на границе с Маньчжурией сидел. Пришел к нам командиром роты, а они наравне с рядовыми в атаку ходят. Болезненно привыкал герой халхингола к летящим навстречу снарядам. Зато сейчас на коне. Кадровый офицер, орденоносец, комбат. Фигура заметная. Уже не обязательно вперед лезть. Две роты и десант в подчинении. 4 ноября, ближе к вечеру, возле Свитошина прорвали немецкую оборону. Наши артиллеристы поработали очень хорошо. Миновали разбитую вдрызг противотанковую батарею, кругом валялись железяки, трупы немцев, ящики со снарядами, оружие. Пока фрицы не пришли в себя и не организовали сопротивление, двигались вперед без остановок. Потери во время прорыва понесли крепкие. В нашей роте, в первом и третьем взводе, Оставалось по два танка. В моем всего один. Плюс машина командира роты Хлынова. Моя 34-ка числилась как взвод. Хлынов сказал, «Не сберег, ребят. Теперь воюй за всех сразу. Пока не сожгут». Мы шли с десантом на броне. Следом двигалось штук пять грузовиков с пехотой, а вдалеке, заметно отставая, месили грязь пешие колонны. Возле поселка Вернее, кучки полусгоревших домов нас встретили огнем. Стреляли издалека, но снаряды и пули сыпали густо. Десант попрыгал на землю, загорелся один из студебекеров, остальные попрятались в ложбинах и ледали задний ход. Отсеивая пехоту, ударила немецкая батарея. В тот день комбат Петр Назарович Плотник временно исполнял обязанности командира танкового полка Третьякова контуженного снаряда. Старшего лейтенанта Хлынова тоже временно поставили командовать вторым батальоном. После короткого совещания были внесены коррективы в план наступления. Пригнали пару 34 четверок из резерва. Второму батальону в количестве 14 машин было приказано взять на броню десант, на скорости обойти поселок и нанести удар с правого фланга. Хлынов с которым после гибели двух моих экипажей отношения складывались натянутые, не стал назначать нового командира первой роты и продолжал возглавлять ее сам, одновременно руководя батальоном. Не думаю, что он сделал правильный шаг. Командиры двух взводов были из молодняка, а меня он не хотел ставить во главе роты даже временно. В принципе, это было его право, и я воспринял решение без всяких амбиций. Тем более бои за Киев шли очень ожесточенные. Батальон сделал приличный крюк и наткнулся на железнодорожную насыпь. Хлынов, командир второй танковой роты и лейтенант десантник полезли на насыпь, хотели осмотреться. Машины стояли, готовые их прикрыть орудийным огнем, хотя толком через насыпь мы ничего не видели. Лейтенант десантник немного приподнялся и свалился на рельсы. Сразу же над головами засвистели с характерным звуком крупнокалиберные пули. Затем стали взрываться мины. Пришлось срочно двигаться дальше. Раненого в бок лейтенанта и двух десантников, получивших несколько мелких осколков, погрузили на мотоцикл и отправили в тыл. Миновали зону обстрела, продвинулись еще километра на два. Насыпь поворачивала влево. Как ни крути, через нее надо было переваливать – или искать переезд, который наверняка заминирован или прикрыт артиллерией. Любой вариант сулил нам потерю внезапности. Крутая, довольно высокая насыпь, к тому же раскисшая от дождей, вряд ли позволит перебраться через нее быстро. Особенно учитывая неопытность некоторых механиков-водителей. Все шесть танков нашей роты, включая машину Хлынова, проскочили. Второй роте не повезло. Одну из 34 развернуло на верхушке насыпи. Правая гусеница погрузилась в месиво земли и щебня, а левая, бешено вращаясь, выламывала из шпал щепу, которая летела мелкими и большими кусками, как из-под циркулярки. Мотор ревел на всю округу, а кончилось тем, что танк сел брюхом на рельс. Пока механик пытался выбраться из ловушки, еще больше теряясь от руганий, сыпавшейся на него со всех сторон, Большинство танков все же перевалили через злосчастную насыпь. На том месте, откуда батальон начал переправу, осталась 34-ка с барахлившим двигателем и застрявший наверху насыпи танк. Не скажу, что механики были слабые. Препятствия вроде раскисшей железнодорожной насыпи лучше все же обходить. Но для этого у нас не было времени. Хлыного без конца понукали, Он торопился и нервничал. Оставил возле насыпи командира взвода, приказав ему перетащить машины, а остальная часть батальона рванула к поселку. Вернее, к его развалинам – двухэтажному кирпичному дому без крыши, нескольким баракам и сгоревшим украинским хатам. Фланговые удары часто бывают эффективными, но обстрел, ранение командира десантной роты и это чертова насыпь задержали нас. Фрицы успели перенацелить часть артиллерии. Атака. Одиннадцать машин неслись по всем правилам, на скорости описывая зигзаги и ведя огонь на ходу. От нашей стрельбы было больше шума, чем толку, но беглый огонь одиннадцати орудий и двух десятков пулеметов все же мешал немецким пушкарям целиться. Часть пути мы преодолели без потерь. А потом началось... Прямо в лоб получилось снаряд 34-ка. Брызнул фонтан Искор, но машина сумела уползти во вражек. Следом задымились и встали еще две машины. Мой танк он же целый взвод, пронесся в шагах в 30. Экипаж ближней машины успел выскочить и, пригибаясь, бежал к старым окопам. Вскоре взорвали еще одну 34-ку. Кумулятивный снаряд вызвал детонацию боезапаса. Танк развалился и горел огромным костром. Сколько нам оставалось еще пройти? Метров триста, не меньше. Самое подходящее расстояние для фрицевских хитрых штук, вроде кумулятивных и подкалиберных снарядов. У кого-то из ребят не выдержали нервы. Решил довернуть в сторону. «Парень, нельзя! Не подставляй борт!» Поздно. Леня Кибалка замычал, слязгом забивая очередной снаряд в ствол. Из переднего люка, развернутого бортом и уже подбитого танка, вылезал механик-водитель. Поднялся командирский люк, растопыренная рука хватала воздух. Что было дальше, я не видел. Снаряд ударил в мою командирскую башенку с такой силой, что машина на долю секунды замерла на месте. Меня и Леню Кибалку сбросило с сидений. Вася-лаборант, не иначе как с перепугу, длинной очередью выпустил целый диск. Рафик, мало что соображавший после такого удара, гнал танк на полной скорости. Я кое-как снова взобрался на свое место. До орудия, укрытого за кирпичной кладкой полуразрушенного дома, оставалось всего-то ничего. Крутанул колесо вертикальной наводки до упора вниз, но снаряд прошел над орудийным щитом и взорвался где-то в глубине развалин. Пулемет отстучал короткую очередь и замолк. Я надавил ногой на левое плечо механика «Круто влево! Быстрее!» 28 тонн металла, да еще на гусеницах, не способны быстро и круто развернуться. Танк, яростно загребая гусеницей землю, крутанулся, слегка замедлив скорость. Пушка калибра 75 мм способна посылать снаряды каждые 4-5 секунд. Я с отчаянием понимал, что этих секунд у нас в запасе нет. Оставалась единственная надежда, что фугасный снаряд, хоть и взорвавшийся где-то в глубине дома, оглушил или немного застопорил слаженную работу немецкого расчета. Я ничего не мог видеть через разбитый перископ, да еще когда машина резко изменила курс. Теперь мы подставили под снаряд свою бортовую часть». На броне что-то лязгнуло, но не слишком сильно. Подкалиберный или кумулятивный снаряд не оставили бы времени на переживание. Господи, пронеси! Кто это шептал? Я или Леня Кибалка? Может, весь экипаж что-то бормотал и просил судьбу не гробить нас, таких молодых и веселых? Расчет немецкой пушки действительно немного затормозился. Снаряд, выпущенный в корму, Разнес в щепки комель бревна, сбросил его с крыла. Два бревна мы обычно возили по обоим бортам для преодоления преград. Кажется, одно из них спасло нам жизнь. Мы обогнули дом и вылетели премиком на орудийный окоп. Пушка была повреждена, расчет исчез, но мы все равно протаранили гадюку с тонким длинным стволом. Другое орудие метрах в пятидесяти от нас. Укрывалась в кирпичной коробке без крыши. Возможно, артиллеристы считали, что толстые кирпичные стены – хорошая защита. Может и так. Но когда танки прорвались и оказались за спиной, расчет оказался в ловушке. В коробку одновременно выстрелили танк Хлынова со знакомым номером 06 и наше орудие. Стена обвалилась, подняв облако красной пыли. Двое немцев успели выскочить и исчезли в густой взвесе дыма и оседающего кирпичного крошева. Бронированный тягач уходил на скорости, мелькая заляпанным грязью задним бортом. В кузове сидели человек шесть. Еще один немец бежал, подпрыгивая и вытянув вперед руки. Его подхватили и втащили внутрь. Я выстрелил фугасным снарядом. Танк сильно трясло, и я промахнулся. Кибалка отработанным движением вышвырнул из люка воняющую тухлым яйцом гильзу и забросил в казенник очередной снаряд. Мы догоняли тягач. В этот момент какое-то незнакомое чувство шевельнулось с душе, какая к черту душа, когда идет бой насмерть. Но ведь бывает. Шевельнулось нечто вроде сочувствия к тем обреченным людям, которые под огнем чуть замедлили ход и, рискуя, спасли своего товарища а через несколько секунд сами разлетятся на куски. Я знал, что на этот раз не промахнусь, а тонкая кормовая броня не спасет убегающих. Стоп. Я прерву эти секунды на короткий период, пока боек разбивает капсуль, а пороховой заряд выталкивает 6-килограммовый фугас. Было ли тогда место для сочувствия или тем более для жалости? Вряд ли. В своих мемуарах германские военачальники часто употребляли слово «солдат», конечно, применяя его к своим подчиненным. Немецкий солдат. Хорошо обученный, храбрый, дисциплинированный, ну и так далее. Вспоминая ту войну, скажу, что мы никогда не называли их солдатами. Немец, фриц, фашист. Просто сука. Какие к черту солдаты? Они вломились на нашу землю, чтобы отобрать ее, насиловать наших женщин, убивать нас. Они вдоволь продемонстрировали жестокость и презрение к нам, недочеловекам, по их арийским понятиям. Это не фразы, произнесенные замполитом, а слова и мысли обычного бойца. «Разве я забуду речку Воркслу под Харьковом? Там они штыками заталкивали живьем в пророк наших военнопленных». Речка была мелкая, и мертвые красноармейцы лежали подо льдом, с которого сдуло снег, как под стеклом. И там же, угоняя из села парней, перестреляли два десятка, потому что сломался грузовик, а гнать пешком русских они не захотели. Когда контузило моего радисту Степу Пичугина, и он лежал в канаве, пробегавший фриц вскинул винтовку, весело подмигнул, словно приглашая выпить а затем нажал на спуск винтовки, целясь в голову, чтобы точным выстрелом вышибить мозги. Степку тогда спасла лишь случайность. Вражда с годами забывается. У Ельцина появился друг Коль, фрау Меркель. Они оба говорят умные слова о демократии и наших ошибках. Будут встречаться ветераны Красной Армии и ветераны Вермахта. Но те, против кого я воевал... Никогда не будут для меня солдатами. Фрицами, ганцами, вонючими фашистами. Возможно, я не прав, но меня уже не переделать. Снаряд пробил задний борт тягача, взорвался внутри коробки, развалил борта, кабину, разбросал куски тел и обломки. Остатки гусеничной машины вспыхнули. Качественный бензин из румынской нефти всегда горел хорошо. Я пытался выбить заклинивший командирский люк, чтобы оглядеться. Помог Леня Кибалка, открыл свой. Взгромоздив сапоги на сиденье и на спину помощника, оценил ситуацию. Немцы покидали разрушенный поселок, звучали орудийные выстрелы. За кем-то гнались наши тридцатьчетверки, наступала пехота. «Зенитка! Глянь, зенитка!» Дергал меня за ногу Леня. «Пойдем захватим трофей!» Я слез со спины сержанта, и мы подъехали к спаренному 20-миллиметровому автомату, обложенному мешками с песком. Штука легкая и эффективная для защиты танков от пикирующих юнкерсов нашего главного врага в воздухе. Но дисциплинированные арийцы, убегая, вытащили замки и оптику. Кибалка и Легостаев разбежались в поисках трофеев. Рядом остановились еще два танка. Обменялись мнениями насчет боя. «Четыре штуки накрылись», — сообщил младший лейтенант, командир взвода. «Три. Четвертого так, погладили», — возразил другой младший лейтенант. «А ты чего бревно за собой таскаешь?» Я соскочил вниз и убедился, что мы волокли на тросе пятиметровое бревно с расщепленным концом, защитившее нас от снаряда. Оно могло еще пригодиться». Вместе с механиком Гусейновым и десантником уложили бревно на место и обмотали тросом. Стрела подкалиберного снаряда зацепила лист брони, прикрывающей трансмиссию, и сорвала угол с болтов. Это можно было считать ерундой. Зато командирской башенке досталось сильнее. Ее смяло ударом, разбило перископ, кроме того не открывался люк. Подъехали остальные машины, в том числе танк Хлынова. Часть ребят разбежались за трофеями. Хлынов был настроен благодушно. Со своей новой, пусть и временной, должностью командира батальона он справился. Оборона была прорвана, поселок взят, пехота спешно закреплялась на новых позициях и эвакуировала раненых. Кто-то из лейтенантов, желая сделать Хлынову приятное, обращался к нему товарищ комбат. Хлынову нравилось. Улыбаясь, курил Беломорину, угощал остальных. Похвалил лейтенанта, раздавившего пушку и пулемет. Назвал молодцами остальных. Кисло оглядел мою машину, вмятины, торчавшие угол броневой плиты. Мы с Гусейновым вышибли наконец заклинивший люк и примеривались, как закрепить угол броневой плиты на трансмиссии. Вдвоем докумекали что правильнее всего будет подложить лом и принялись лупить кувалдой, сгибая вниз угол. Вернулся заряжающий кибалка с двумя парами немецких сапог, трофейным ранцем, автоматом, да еще обвешанный фляжками. Бодро козырнул Хлынову и пояснил. Разбили вдрызг тяжелый тягач. Пять фрицев наповал. Ходил проверять с разрешения командиров завода. А вот новую обувь принес, снег на носу. Кибалка был в комбинезоне. Орден Красной Звезды, медаль за боевые заслуги. Лихой парень, хотя худой и длинный. Смотрел преданно на ротного, боясь подвести меня. Так, наверное, смотрел на свое начальство бравый солдат Швейк. Впрочем, Леня Ярослава Гашека не читал. Он вообще не любил читать. Зато заряжающим был отличным. Да и наводчиком неплохим. Хлынов оглядел на трофеями сержанта, усмехнулся. «Тебе командир машины говорил, что мародерство — это преступление? И вообще, отлучаться от танка...» «Ну вот, я уже не взводный, а командир машины». А насчет мародерства запел, когда комбатом себя почувствовал. Я примерился и двумя ударами кувалды разогнул угол плиты до нужной кондиции. «Хватит греметь, Волков! Куда твой экипаж разбежался?» «Куда и все!» — я отложил кувалду в сторону. «За трофеями. Сапоги прохудились, жрать нечего». «Без теплых сапог в зиму никак нельзя», — поддержал меня экибалка. «А без фляг с трофейным пойлом тоже нельзя», — продолжал воспитывать меня и мой экипаж Степан Хлынов. «То ли ротный, то ли комбат». «В меру можно!» объяснял заряжающий. «А тягач-то здоровенный, бронированный. Ну, мы его раскатали, как бог черепаху. Там среди убитых и офицер их не валяется». Появился Василий Гастаев. Кроме трофейного автомата и обязательных фляжек, он тащил шубу или тулуп, обваленный в грязи. Хлынов обрадовался его появлению, как новой звездочки на погонах. «Вы гляньте, не экипаж, а компания барахольщиков». «И спирт, и сапоги тащат, даже тулуп с убитого стащили!» «Почему с убитого?» – обиделся грамотный Вася-лаборант. «Но тулупе зенитчики лежали, грелись, значит. Они удрали, не пропадать же добру!» Конечно, насчет трофеев ротный просто нес чепуху. Снабжение, когда наступали, было отвратительным. Харчи подвозились с запозданием, про теплые вещи и говорить нечего. Ночевать в холодном, как гроб танке, или в мокром окопе было ох, как тяжело. Хлынов понимал все это. Просто занесло его не туда. Ребята нужные вещи принесли. На весь экипаж положен один попыша. Если танк подбивают, снимать пулеметы некогда. Трофейные автоматы всегда пригодятся. У Легостаева кибалки кирзачи развалились. Тулуп подстелить на троих хватит, ну а с Ромом или Шнапсом... На войне без спиртного не обойдешься. Только им напряжение и снимали. Не знаю, чего бы еще наговорил Хлынов, но его позвал радист. «Товарищ старший лейтенант, вас 04-й вызывает». Хлынов принял трубку из открытого люка и, облокотившись, повел разговор с плотником. Уверенно докладывал, чтобы и остальные слышали. «Поселок? Конечно, взят». Немцы выбиты, закрепляемся. Потом, выслушав одобрение, поблагодарил начальство. Спасибо, товарищ четвертый. Стволов пять раздавили, тягачи, грузовики. Ну и живую силу. Роту раскатали или чуток побольше. Какие пленные? Тут такая заваруха была, дай бог. Потери? Три коробочки. Да-да. Ну и мелкие повреждения устраняем на месте. Служу трудовому народу. Считаю, что орденов достойны и другие товарищи. Спасибо. Ясно. Активность Хлынова одобрили, представили к ордену, а он по телефону щедро поделил успех на остальных. Наверное, орден Отечественной войны первой степени пообещали. Я понял и другое. Опьяненный успехом, Степа Хлынов допустил большую ошибку, докладывая о потерях. Число убитых немцев в донесении можно было и вдвое увеличить, проглотили бы в штабе. И выше бы доклад полетел, а вот с материальной частью батальона дело сложное. Он доложил, что мы потеряли три машины. Я хлыново понимал, не хотел портить впечатление от молодецки выполненного приказа. Взяли очередной укрепленный пункт на подступах к Киеву, набили кучу немцев, И обошлась победа всего-то в три сгоревших танка. Но положение было гораздо сложнее. Мы ничего не знали о судьбе трех машин, оставленных возле железнодорожной насыпи. Еще две «тридцатьчетверки» получили повреждения. Их срочно ремонтировали, но вернутся ли они в строй неизвестно. Судя по докладу, в штабе бригады считали, что 11 машин стоят на готове. Требуется подвести горючие боеприпасы и можно наступать дальше. Однако исправных танков осталось всего 6. 6 и 11 большая разница. Такую явную ложь могут и не простить. Хлынов докладывал, рассчитывая, что целые те три машины, застрявшие возле железной дороги. Но я в этом сомневался. Связи с ними почему-то не было. Волков Словно поймав мои мысли, дал команду ротный. А может, уже комбат. «Двигай и пригони три отставшие коробочки».